с представлением своих выводов в секретариат Юрг ЦК. Разрабатывал проекты руководящих положений и циркуляров ЦК организационного характера. Занимался систематизацией партийных решений и особенно их согласованием с ранее изданными, чтобы не накапливались противоречия между изданными ранее и частично или полностью отжившими решениями и вновь издаваемыми, отвечающими новым потребностям. На Оргинструкторский отдел была возложена отдельным пунктом обязанность регулярно информировать секретарей ЦК о состоянии парта организации. Соответственно, этим задачам была установлена следующая структура Оргинструкторского отдела. Первое — информационно-инструкторский отдел под отдел. Второй под отдел учёта и изучения местного опыта. Третий транспортный под отдел, четвёртый общий под отдел. Совершенно ясно, что важнейшим под отделом являлся информационно-инструкторский. Именно поэтому во главе этого под отдела стоял заместитель заведующего орган инструкторским отделом. Этот под отдел обязан был не только разрабатывать формы отчётности для местных организаций, но и обеспечивать аккуратное получение отчётов от обкомов, губкомов и даже наиболее характерных укомов и ячеек, а также обрабатывать получаемые с мест отчёты, составлять ежемесячные и текущие сводки о состоянии и организации работы на местах. Сабаважные роли играли эти отчётные материалы при заслушивании устных докладов секретарей обкомов и ответственных инструкторов ЦК на округ бюро или секретаря ЦК. Отдел осуществлял на практике инструктирование местных парторганизаций по всем вопросам партийной жизни, парстроительства, в особенности по вопросам регулирования состава партии изучение, разбор и разрешение возникших на местах конфликтов. Значение этой работы видно из указанных в положении обязанностей агроинструкторского отдела по инструктированию мест по всем вопросам партийного строительства и разрешение организационных конфликтов путём подбора и командирования на места ответственных инструкторов. Подготовки для секретариата ЦК проектов инструктивных писем, как по общим вопросам для всех партийных организаций, так и по отдельным вопросам текущей работы и рассылки их на места. Вызовов ЦК секретарей и заведующих орг. отделами в ГУБКОМУ, устройство специальных совещаний по вопросам организационного характера, разработки циркуляров инструкции и положений, Наблюдение за правильным построением парто аппаратов на местах. Наблюдение за своевременным снабжением мест всеми инструктивными материалами и руководящей литературой ЦК. Большое место в работе org инструкторского отдела занимала работа по учёту и изучению опыта партийной работы и партстроительства на местах. При обсуждении положения об горнструкторском отделе товарищ Сталин придал большое значение этой работе. Он предложил и secrétaire C. Capriniю формулировку, что под отделом учёта и изучения местного опыта является по существу лабораторией во всероссийском масштабе. Это, сказал Сталин, придаёт более научный, обобщающий характер нашей работе. В заседании Сталин, а также Молотов подчеркнули важность пункта, в котором указано на сосредоточение изучения и разработку всех новых предложений и начинаний в области партстроительства, выявленных как в местных организациях, так и на страницах партийной печати. По доделу учёта и изучению опыта занимался изучением и разработкой наиболее важных вопросов, вытекавших из опыта мест, например, выходы из партии и других, анализом и обобщением материалов